Утром Питер и Кэти спустились в гостиную позже всех. Проснувшись, они вместе приняли душ, и Питер оделся с особой тщательностью. Почему-то ему хотелось выглядеть как можно лучше. Наверное, потому, что сегодня начиналась новая жизнь. Выходя из комнаты, они взялись за руки. Баниш уже сидел перед доской, и часы тикали. Соратники тоже были в сборе. Экс в своем кресле терпеливо подпирал ладонью подбородок, Дель Марио шагал из угла в угол. «Питер, скорее!» – заторопил он, увидев Читу Нортонов на винтовой лестнице. «Часы уже пущены. Ты потерял целых пять минут». Питер улыбнулся. «Расслабься, Стив. Все будет в порядке». Он пересек гостиную и присел на свое место со стороны белых фигур. Жена остановилась у него за спиной. «Кэти сегодня восхитительно!» – подумал Питер. «Твой ход, капитан!» – с иронической улыбкой напомнил баниш «Я знаю», — ответил Питер, даже не взглянув на доску. Часы отсчитывали его время. «А скажи, Брюс, почему ты возненавидел меня?» «Я долго думал, но разумного объяснения так и не нашел. А мне хотелось бы знать. Я еще могу понять твою неприязнь к Стиву. Он имел дерзость выиграть, когда ты проиграл, а потом непрестанно поминал это тебе». А Экс изводил жестокими шутками. но о чем провинился я?» Баниш как будто смутился, но ненадолго. Его губы искривились словно для плевка. «Ты? Да ты хуже всех!» Питер искренне удивился. «Даже так?» «Великий капитан великих сборных!» Процедил Баниш. «В тот день ты пальцем не пошевелил ради победы. Быстренько устроил гроссмейстерскую ничью со старым дружком Уинслу, даже не попытавшись обострить игру. Ты всегда выбирал себе удобных противников, и остальные тебя ничуть не заботили». Команда проиграла, а ты чистенький, хотя и принес ей всего полочка Козлом отпущения стал я. Но это еще не все. Ну-ка, Нортон, ответь. Почему ты посадил за первую доску именно меня? Рейтинг у всех у нас был примерно одинаковый. Так чем же я заслужил такую честь, играть первую скрипку? Питер немного подумал, припоминая, какими соображениями он руководствовался 10 лет назад. Брюс, ты всегда проигрывал ответственной партии Поэтому, когда команда соперницы выставляла тяжелую артиллерию, то есть мастера, который с высокой вероятностью мог разгромить любого из наших, имело смысл посадить против него тебя. Тем самым мы экономили силы, добиваясь побед за другими досками. С точки зрения интересов команды в целом, этот подход был вполне разумен. Иными словами, меня заведомо списывали со счетов. Не потому ли я проигрывал? Ты полагал, что мой проигрыш веселеру? позволит вам обставить других, и отдал меня на заклание. Приблизительно так, смутился Питер, извини. Извини, передразнил Баниш, запрограммировал мое поражение, а потом им же и попрекал. Простыми извинениями тут не отделаешься. Ну а сам ты в тот день играл не в шахматы, а совсем другую игру. Высхал ему инслу из Чикагского университета, развлекались ею много лет, а игроки ваших команд служили вам разменной монетой. Я же в данном случае сыграл роль жертвенной пешки. Обыкновенный гамбит, только он тебе не помог. Уинслу обставил тебя по всем статьям, так что продул-то не я, а ты. Твоя правда. Теперь я это понимаю, когда ты так хорошо все объяснил. Я продул, и ты наказал за это всю команду. Сейчас ты продуешь снова, пообещал Баниш и кивнул на клетчатый театр военных действий. Время не ждет, ходи. Питер равнодушно глянул на доску и отвернулся. «Мы вчера полночи анализировали и обнаружили новый интересный вариант. Ординарная жертва вместо двойной. Я беру пешку конем, но слона не отдаю, а сразу нападаю ферзем. Такова идея. Выглядит заманчиво, но наверняка с изъяном, верно?» баниш внимательно посмотрел ему в глаза. «Ходи и сам узнаешь. Не хочу». «Пит!» – ошарашенно воскликнул Глемарио. «Ты в своем уме? Ты должен сбить спесь с этого индюка!» «Ничего не выйдет, Стив!» Повисла тягостная тишина. Наконец Баниш не выдержал. «Ты трус, Нортон! Трус, слабак и неудачник! Доигрывай партию! Процесс игры меня больше не волнует. Тебе достаточно сказать, что вариант ошибочен. Я поверю!» Баниш возмущенно крякнул, потом нестерпел и ответил сварливо. «Ошибочен, ошибочен!» Я предложил бы контр-жертву ладью и снял этим угрозу мата, а через несколько ходов ладья отыгрывается. Все варианты ошибочны, не так ли? полуутвердительно произнес Питер. Ваня штука криво усмехнулся. Питер кивнул. Я так и думал. Мы заблуждались. Белые в этой позиции вообще не могут выиграть. Ты не упустил победу, у тебя ее не было в принципе. Было лишь обманчивое позиционное преимущество. Наконец-то я слышу здравую мысль, похвалил Баниш. Да, я просчитал на компьютерах каждый вариант, каждый ход, затратив целую вечность. Я ведь прожил не три и даже не четыре жизни. Сначала 70 лет, потом 50. Да понимаете ли вы, что это такое, вновь и вновь возвращаться? Я проверял одну идею за другой, всегда выбирая точку отчета тот самый день в Иван -Стоуне. Я проигрывал любые, даже самые дикие комбинации. но великий Робби неизменно побеждал. «У белых здесь нет ни единого шанса». «А как же весь след?» запротестовал сбитый с толку Дельмарио. «Ведь он сказал, что проигрывал». Баниш глянул на него с нескрываемым презрением. «Он рассчитывал на легкую победу, а я заставил его изрядно попотеть. Его признание – просто маленькая месть. Этот добряк умел посластить горечь поражения». Баниш охмыльнулся. «Но ничего, о нем я тоже позаботился». Эко-стюарт встал и одернул жилет. «Финита ля комедия, Брюсик. Будь добр, позволь нам покинуть Баннишленд. Тебя я больше не задерживаю», — отрезал баниш «Этого алкаша тоже, а вот Питер...» К его лицу вновь приклеилась улыбка. Наш доблестный капитан, смекнув, что все продолжения заводят в тупик, в каком-то смысле почти выиграл. И «Я решил сделать тебе подарок, Нортон. Роскошный подарок. Можешь воспользоваться моим ретропроектором проектором Премного благодарен, но я не приму твой подарок». Баниш выпучил глазки. «Что значит не примешь? Ты не понял, какой шанс тебе предлагают? Ты перейдешь на альтернативную ветвь семейства временных кривых и станешь победителем». «Ну да, а в этой жизни брошу жену рядом со своим трупом. И порадую тебя, навсегда избавив от своей персоны. Все это здорово смахивает на самоубийствах. Нет уж». Пожалуй, я еще раз попытаюсь счастья в настоящем и будущем. Вместе с Кэти. Баниш захлопнул отвисшую челюсть. Какое тебе до нее дело? Она все равно тебя презирает. Ей будет лучше, если ты исчезнешь из ее жизни. Она получит страховку, а ты найдешь себе другую женщину, которая по-настоящему полюбит тебя. Кэти положила руку петру на плечо. Я сама позабочусь о нем. Питер накрыл ее руку ладонью. «В таком случае ты тоже дура!» — закричал Баннер. «Твой муж — ничтожество, и навсегда останется ничтожество. Уж я постараюсь!» Питер встал. «Думаю, тебе не удастся нам больше навредить. Любому из нас». Он посмотрел на друзей. «Как считаешь, экс?» «Что скажешь, Стив?» Стюарт задумчиво склонил голову, разгладил двумя пальцами усы и сдержанно улыбнулся. «Ты прав». дельмарио сидел какой-то обалделый Внезапно лицо его просветлело, и он хлопнул себя по лбу. «Ах ты, Брюсик-кролик! Ты же, небось, не сможешь украсть идеи, которые я еще не родил. По крайней мере, на этой временной кривой». Стив облегченно хохотнул, подошел к шахматам и остановил часы. «Шах и мат!» — объявил он. «Шах и мат!» Примерно две недели спустя Кэтти негромко стукнуло утром в дверь кабинета. «Секундочку!» – крикнул Питер. Допечатав фразу, он отключил пишущую машинку и крутанулся на винтовом стуле. «Входи!» Кэти открыла дверь и с улыбкой сообщила. «Я приготовила на ленч тунцовый салат. Если, конечно, ты проглазаешься настолько, что соблаговолишь оторвать свой зад. Как продвигается? Неплохо. Если так пойдет и дальше, сегодня закончу вторую главу». Тут он заметил в руке у жены газету. Что-нибудь интересное? Она протянула газету, сложенную полосой некрологов вверх. Питер прочитал. Вчера в своем особняке в Колорадо обнаружил мертвым электронный магнат Брюс Баниш. Тело опутывали провода с датчиками, подсоединенные к аппарату неизвестного назначения, который, по-видимому, и убил своего владельца электрическим током. Он вздохнул. «Как ты считаешь, Баниш решил снова?» – спросила Кэти. Питер отложил некролог. «Скотина! Несчастный выродок! Он так и не понял. Чего?» Питер погладил ее руку. Он опять выбрал тупиковый вариант. Известие о гибели Баниша навело Питера Нортона на невеселые мысли. Но после ленча он вернулся за письменный стол и вскоре обо всем забыл. «Повесть читал келок 25